Глава шестая Попросив трясущийся от страха персонал закрыть за нами все двери, Анна повела группу наружу С улицы все еще доносились выстрелы, но куда реже Видимо, тамошнее сражение тоже подходило к концу «Отсюда видно наш внедорожник! Вон там!» Недолго остановившись, указывала капитану Как только покинем больницу, со всех ног бежим к нему. Старайтесь лишний раз не высовываться. Девушка проверила пистолет, после чего рванула вперёд. Я не мог не заметить, насколько чёткими были её действия. Ни одного лишнего движения, всё как по методичке. И два, оказавшись на перельце, Анна наметила ближайшие вражеские цели и сообщила напарнику. А уже через пару секунд противники, стоявшие на пути, были устранены совместной работой агентов. Проход свободен, сообщила Анна между делом. Скорей к машине. Мне казалось, что всё шло довольно гладко, но, к сожалению, недавний отстрел помех привлёк ненужное внимание. Одна из групп террористов перешла к более агрессивной стратегии, забросав наших людей гранатами, после чего, прячась за автомобилями в качестве укрытий, поспешила в нашу сторону. Капитан, у нас гости. Вижу. Ты отвечаешь за защиту, а здесь я сама разберусь. Это слишком опасно. Делай, что говорит старше по званию. Есть. Паник парень, но быстро вернул самообладание. За мной, капитана, я доведу их до безопасного места и вернусь к вам. Не торопись, вмешался я. Какой смысл убегать и прятаться от таких слабаков, если можно всё решить раз и навсегда? Яката, начинай. Умбра, ты охраняешь девочек, поняла? Угу. Кивнула Саламандрида. На этот раз я не полез в ближний бой. Это было ни к чему. Хвадил арбалеты и навыки контроля пантеры. Я использовал до безобразия простую тактику. Пока Геката удерживала врагов, мои стрелы методично избавлялись от нападавших. Ни броня, ни металлические коробки автомобилей не спасали террористов от урона, нанесённого прицельными выстрелами. Во время сражения возникло такое ощущение, что Ура-Борос меня сильно недооценил. В противном случае, зачем было посылать Зайс ранговым охотникам обычных людей, пусть даже с военной подготовкой? Стоило подумать, что здесь что-то нечисто, как вскоре со стороны контрольно-пропускного пункта донёс и скрипт армазов и мощный грохот. Звук привлёк внимание каждого. Чёрный бронетранспортер, один в один, как те, которые обычно используют военные, с неё шлагбаум и влетел во двор. Когда я увидел транспорт, всё встало на свои места. Очевидно, что целью первых групп было задержать нас. А задачей тех, кто прибыл на бронемашине, скорее являлось последующее устранение. Вскоре бронемобиль замедлился, едва заглоу двигатель, как открылись боковые двери, и изнутри выбрались две фигуры. Ими оказались закованные в тяжеловесную броню стрелки. В руках у каждого было по пулемёту. Следом за ними вышла следующая двойка, а затем ещё и ещё. «Капитан, кто они такие?» Не сводя глаз снова прибывших, поражался агент. «Всё те же террористы, что и раньше. Подумаешь, чуть лучше вооружены». «Чуть лучше?» «Да они будто консервные банки. Сомневаюсь, что обычно пули им навредят». В этот момент группа агентов, что находилась ближе всего к бронированным солдатам, устроила обстрел, но Гагг и предполагал напарнику Анны результатов это не дало. Даже осколочные гранаты, которые остались от убитых орбаросов из первой волны, не смогли пробить защиту врага. И что теперь делать? продолжал нагнетать напарник капитана. Садиться в машину и уезжать. Но ведь у них пулемёты. Вряд ли вот тоненькая броня нас укроет. Выбора нет, либо пытаемся проскользнуть мимо этих ребят, либо из нас сделают решето. Она резко открыла дверь и села на место водителя. Забирайтесь. Пока девчонки со стариком устаревали в салоне автомобиля, я несколько раз выстрелил из арбалета по броне солдатам. К несчастью, даже сильнейшего навыка дания убой было недостаточно, чтобы остановить продвижение противника. Максимум, что мне удалось достичь, вывести парочку стрелков из равновесия, но на этом всё. Любая другая так и словно гасилась какой-то энергией наполняющих костюмы. Алексей, чего застрял? Залезай скорей, подгоропливала Анна. Она уже завела двигатель и была готова вот-вот укотить подальше отсюда. Нельзя задерживаться, мы в невыгодном положении. Уже иду. Я открыл заднюю дверь, подвынул родственников и высунувшись из окна, продолжил обстрел. Что ты делаешь? Видишь же, их защиту не пробить. Кто сказал, что я собираюсь что-то делать с этой броней? Всё, что мне остаётся, растолкать уродов. Этого будет достаточно, чтобы выиграть немного времени. Только не схвати полю, предупредил капитан, и тут же удавила педаль газа. Внедорожник резко сорвался с места, а через пару секунд сделал крутой поворот. Советую пристегнуться. Девушка ненадолго обернулась, после чего крепче сжала баранку и ухмыльнулась. Вперёд. Но не успела машина проехать и сотни метров, как закричал дед. Стойте! Остановитесь, пожалуйста. Что? Замедлил ход Анна. В чём дело? Там мой внук, он на улице. Нельзя его оставлять, его же не пощадят. Какой внук? Внедорожник встал, и агент посмотрела сквозь пассажирское окно. А, вы про того с кучей геля на голове. Вон он, указывал старик. Дед, ты хоть понимаешь, что именно он мог подсыпать тебе отраву? А чтобы мы не могли помочь, специально никого не впускал в палату. Учитывая это, ты всё ещё хочешь его спасти? Лёша, ты не прав, отникивался старый. Да, Серёжку сильно избаловали, из-за чего он вырос таким мелочным. Но несмотря на плохие стороны, он всё же мой родной внук. Я не считаю, что в моём отравлении есть его вина. В парня кишетанка копайте на что-то вроде убийства. И даже если я ошибаюсь, он по-прежнему мой внук, моя кровь. Я не оставлю его здесь наедине с террористами. Алексей, оставляй решение за тобой. Под это же, Ланна. Только не медли. Те ребятки уже очухались, и чувствую, они крайне недовольны. Лёша, давай поможем. Взяла и залокоть Олеся. Да, поддержала Настя. Спасём братика. Хватит вам делать из меня какого-то тирана. Забираем его и валим. Мы проехали несколько метров до тех пор, пока Анна не развернула машину так, чтобы появилась возможность подсадить ещё одного пассажира. Забирайся, открыв заднюю дверь, перекрикнул дед. В машину, живи! "Но «Ну, как же мои люди?" проявил невиданное до сих пор беспокойство Сергей. "Ничего с ними не будет, переждут в больнице". "Вы слышали моего дедушку?" родственничок исбоился тамбалов, что помогали ему добраться до автомобиля и нырнул в салон. "Спрячьтесь в здании, я свяжусь с вами позже". "Теперь всё?" повернула голову капитан Можем ехать. Погнали. Внедорожник выровнялся и начал бешено набирать скорость. Боевые солдаты успели акклиматиться, а потом принялись расстреливать машину. По нам стреляют, взвизгнул Сергей. А ты догадливый да, Шерлок, хмыкнула Анна. Хочешь жить, прыгни с и помалкивай. Зачем вы меня вообще сюда затащили? надулся братец. Мало того, что толкаемся здесь шестером, так ещё и под обстрелом. «А-а-а! Пуля! Я вижу, как пуля застряла в двери!» «Слушайте, а может, еще не поздно поменять решение? Может, выкинем его за борт? Как раз местечко освободим?» «Я же пошутил! И вообще, не нужно быть таким серьезным!» Машина делала вираж за виражом, из-за чего новоявленный попутчик прикусил язык. Единственное, что теперь доносилось с его стороны, это болезненные стоны. Машину тряхануло, девчата взвизгнули, и их повалило в сторону. Град пуль не прекращался. Братик, мне страшно. Потерпи, скоро всё будет хорошо. Ладно. На чёрт, цыкнула агент. Ещё пару залпов, и машина превратится в металлолом. Не знаю, почему она вообще ещё на ходу. Я понимала, что под таким давлением выбраться будет нереально, а потом у ней высунулся из окна и начал отстреливаться. Геката тоже помогала, выпуская теневые копии, а Умбера повернулась лицом к заднему стеклу и попробовала применить воспламенение. Через миг одного из бойцов заволокло яркое пламя, он оказался в ловушке внутри тяжёлого доспеха и моментально сгорел заживо. «Молодец!» — похвалил хвостатую через ментальную связь. «Продолжай в том же духе!» «Поняла!» — довольно ответила мелкая. За короткий миг методичный обстрел с вражеской стороны прекратился и перерос в настоящий хаос. Мне даже не пришлось напрягаться. Всю работу сделали Умбра с Гекатой. «Отлично!» — улыбнулась капитан. «Еще немного, и будем на...» Несмотря на недавнюю радость в голосе Анны, транспорт внезапно затормозил. Это было настолько неожиданно, что все, кто был сзади, чуть не повылетали из сидений. Благо я вовремя среагировал и подхватил деда сёстрами перед тем, как что-то случилось. Что за напасть? недовольно причтал агент с переднего пассажирского. Врежевское подкрепление. Эти козлы перекрыли дорогу. А ты не можешь их так и собиралась поступить. Она потянулась к рымню безопасности, а через секунду прозвучал щелчок. Девушка повернулась к нам, она звучала серьёзно. Мы идём на таран. Держитесь крепче. Машина дала задний ход. Водитель планировала набрать скорость, чтобы хватило для прорыва. Каждый из пассажиров понял, что нас ожидает серьёзная встряска, а потому хватались за всё подряд — ручки, подголовники, сиденья и даже друг друга, лишь бы перетерпеть будущий удар. Автомобиль остановился, ненадолго замер на месте, после чего рванул на огромной скорости. Было очевидно, что этого вполне достаточно, чтобы подвинуть машину, стоявшую на пути. Но стоял один вопрос — останемся ли мы целыми после такого столкновения? «Не бойтесь», — подбадрил агент. Наш капитан прошла курсы езды по бездорожью и управлению транспортным средством в экстремальных условиях. Такое для неё словно семечки щёлкать. Надеюсь, нас самих при этом не щёлкнут, указала Аля на лобовое стекло. Спереди уже выстроилась группа ворогов, направляющих пистолеты. Оно бронебойное, продолжал успокаивать мужчина. Казалось, что таким способом он скорее убережёт сам себя, нежели остальных. Десяток прямых попаданий вполне выдержит. Разговоры так бы и продолжились, если бы не столкновение. Наш транспорт на полной скорости врезался в переднюю часть вражеского авто и, как ни странно, с лёгкостью пододвинул его. Всё прошло по плану. Анне удалось выполнить рисковый манёвр, благодаря которому появился шанс протиснуться. «Хула, мы выбрались!» — щепелявил Сергей. Если честно, с прокусанным языком парень звучал как комедийный актёр, а потому таким он нравился мне больше. «Внук, лучше помолчи, побереги силы!» "Элеса, дедушка. В следующий раз никаких отклонений от маршрута", причитала Анна, которая наконец смогла выдохнуть. "Скажет ехать на охраняемый объект. Значит, так и сделаем. Никаких больше приключений". "Полагаю, это камень в мой огород", скривился я. "Угадал, так и есть", фыркнула Анна. Обычная перевозка превратилась в перестрелку с армией террористов. "Я во мне ремба, чтоб разбираться с такими вещами". Пока капитан жаловалась на насыщенный событиями денёк, её напарник пытался связаться по рации с телефоном союзниками. К сожалению, успела человек у на том конце взять трубку, как звонок сорвался. На горизонте позади нас показалась вереница машин, тех самых, что встретили нас на выезде из больницы. Я поспешил сообщить об этом водителю. Походо перестрелка плавно перетекает в погоню. И самой собой у них есть глушилки, подхватил мысль агент, откладывая телефон в сторону. Капитан, я избавился от хвоста. А вы сконцентрируйтесь на дороге. Расчитываю на тебя, кивнула Анна и тут же прибавила газу. Я тоже поучаствую. В моих руках у Нефа оказался арбалет. Стреляй по колёсам, советовал агент. Это самый действенный способ. Постарайся не мазать. После того, как мысленно попросил помощи у Умбры, я схватился за ручку над дверью и высунулся из окна. Хотя трафика не было, для стрельбы на ходу мне не хватало умения. Оказалось, что попадать по движущимся с ним постоянной скоростью мишеням достаточно сложно. Тем более, когда над головой свистят вражеские снаряды. Несколько раз я выстрелил без использования умений, но урона банально не хватило, чтобы пробить колесо. Только после пяти попаданий, благодаря помощи Умбры, которая расплавила продырявленную покрышку, удалось избавиться от одной из машин-преследователей. Агент противника тоже не сидел без дела. Вот только он больше занимался устранением противников, нежели их транспортом. Как ни как для него в отличие от меня даже одна вражеская пуля могла стать смертельной. Немного привыкнув к сражению на ходу, я был готов перейти к более дерзким манёврам. На этот раз настал черёд использовать навыки. Едва супостат высовывался из окна, как я тут же полил по нему выстрелом хаоса, а сразу после этого бил по колёсам прицельными выстрелами. Метод сработал на ура, и через пару минут мы оставили врага позади. Оставалось лишь добраться до пункта назначения, и тогда мы окажемся в безопасности. Так я думал, но прилипал из-за Робороса были свои планы. «Вот подонки!» — поргалась Анна, вдавливая педаль тормоза в пол. «Они позаботились о том, чтобы мы не могли отсюда выбраться!» Впереди в паре сотиметров стоял длинный грузовик. Он перегородил дорогу так, чтобы у нас не было и шанса проехать дальше. Ладно бы просто стоял, так его прицеп имел несколько опор, а не было. что позволяло надёжно зафиксировать транспорт на месте. Такое не протаранить даже аналогичным грузовиком, пока не убрать крепление. «Что будем делать?» — интересовался агент-напарник. «Разворачиваемся!» Без доли сомнения в голосе озвучила своё решение командирша. Вот только обратный путь довольно скоро перестал быть вариантом, ведь и его перекрыли два бронированных автомобиля. Нас зажали в тиски, явно не собираясь отпускать с миром. Несмотря на громоздкость, они довольно быстрые, подметила капитан. Не думала, что тяжеловесные бронемобили смогут нас нагнать. Те, что я видела в военных, совсем не такие. Помню, на учениях они еле плелись. Они только внешне похожи на военные. На деле этот транспорт куда манёвреннее и прочнее благодаря новому сплаву, который используется в обшивке. Ко всему прочему, внутри него находится куча различной техники. Например, те самые устройства подавления радиоволн. из которых мы не можем ни с кем связаться. Погодите, прищурилась спутница. Откуда вам это известно? Это разработка моей компании. До того, как он ушёл на больничный, я вплотную занимался этим проектом и готовился представить его общественности. Вот только полгода назад он всё ещё находился на этапе разработки, и без крупных инвестиций его попросту было бы невозможно реализовать за столь малый срок. Тем более в нескольких экземплярах «Хотите сказать, что ваша фирма в этом замешана? Нимбус сотрудничает с террористами?» «Поосторожней с заявлениями, милочка! Я такого не говорил. Вероятно, кто-то использовал наши наработки и выпустил готовый продукт раньше нас самих». Лесо старика стало темнее тучи. «И мне кажется, я знаю, кто в этом замешан». «Ладно, отложим этот вопрос на потом. Сейчас нам следует...» Она не успела договорить, как началась пальба со всех сторон. Всем пригнуться. Дедушка, теперь мы умрём. Прослезился тот, кто не так давно всем своим видом извергал напыщенность и уверенность в себе, когда выпендривался перед нами в баллистном коридоре. Я не хочу больше здесь оставаться. Парень потянулся к ручке двери, но она заранее просекла, что подобное может случиться, а потом заблокировала все двери. Без моего разрешения покидать машину запрещено. Это ясно? Ясно? послушно кивнул Серёга. «Вот и ладушки». Девушка достала пистолет и проверила магазин. «Кто не может сражаться, пригнитесь и оставайтесь в машине. Все остальные по моей команде выходим наружу. Наша цель — устранить экипаж бронемобиля и забрать один из них себе». «Ну а ведь там бронированные бойцы», — подметил дед. «Как вы с ними справитесь?» «Будем действовать по ситуации. Больше нам ничего не остаётся». «Кстати, Алексей, ты не мог бы заняться прикрытием?» Анна была довольно умной девушкой, а потом и вполне логично уже догадалась, что предыдущие возгорания врагов были не случайными. «Отправлю Умбру с вами. Поджарка тех ребят её заслуга». «Отлично, это нам сильно поможет». «Что будете делать с грузовиком? Он по-прежнему стоит на пути. Пускай на бронемобиле, но мы всё ещё не сможем его отодвинуть». «Я этим займусь». «Алексей, уверен, что сможешь?» Без проблем, а после этого присоединюсь к вам. Рада слышать. Тогда начинаем на счёт 3. Она сделала глубокий вдох. Раздался щелчок открытия замков. Раз. Я потянулся к ручке двери. Два. В спокойном темпе отсчёт уло девушка. Три.